Глава 50. «Как мне быть?» Инстинкт самосохранения брал верх над ситуацией. Так, делая усилия над собой, я старалась сорвать свек навалившийся свинец. Мне требовалось приложить невероятные усилия, чтобы не отключиться вновь. Я очнулась, когда машина лихо подскочила на ухабистой дороге, заставив во мне все всколыхнуться. Я испуганно схватилась за живот, беспокоясь за малышку, которая в этот момент вела себя подозрительно активно. Мне даже начало казаться, что я рожаю. Затяжные боли и резь охватили низ живота, заставляя сгибаться и невольно стонать. — Отпустите! — простонала я, сходя с ума от железной хватки неизвестного мужчины, который и затащил меня в этот автомобиль. Лица я его не могла разглядеть так как он накинул какую-то ткань. За рулем сидела какая-то женщина, лица которой я так же не могла рассмотреть. — Что вам нужно? — испуганно спросила я, понимая, что оказалась в лапах каких-то бандитов. — Молчи! — сильным турецким акцентом сказал мужчина. — Иначе придушу и пикнуть не успеешь. — Эй, нам она нужна живая? По крайней мере, до тех пор, пока не разродится, перебила его девушка за рулем. Она говорила по-турецки, но я хорошо ее поняла, так как за время пребывания в клинике я практически все время изучала новый язык. «Не трогайте моего ребенка», — взмолилась я. «Что вам нужно? Деньги? Скажите, сколько я достану?» «Не смеши нас, подруга! У тебя никогда не было столько денег, тем более ты никогда не сможешь предложить нам столько, сколько стоит европейский ребенок» от услышанного я потеряла дар речи. Каким я монстром попала в руки? О какой стоимости идет речь? По какому праву они смеют так распоряжаться моей жизнью и жизнью моего ребенка? Ничего личного, красотка, это просто выгодная сделка. Ты просто инкубатор огромных денег. Тебе такая сумма никогда и не снилась, Продолжала девушка, довольно похихикивая. Мужчина же молчал, вероятно, осознавая всю тленность моего положения и ужас происходящего. «Зачем вы это делаете?» Почти плача, продолжала я, не в силах сопротивляться своим эмоциям и нарастающим болям внизу живота. «Мы давно тебя присмотрели, бедная несчастная туристка с животом. Никто тебя не ищет, как будто тебя никогда и не было. Наша суррогатная мать сбежала с животом и скрылась, а люди, которые ждут ее ребенка, наверняка влиятельные и всемогущие люди. И тут мы совершенно случайно заметили в толпе блондинку с животом. Ты так похожа на нашу беглянку, что мы расценили это судьбой». «Это какой-то бред», — оборвала я слова говорившей девушке, Я чувствовала, что эта история ни капли не пугает ее, а наоборот, как будто радует. Неужели она делает это не в первый раз? «Вас подослал Керем», — сквозь зубы проговорила я, боясь того, что услышу положительный ответ. Он не мог так поступить, ведь он говорил, что любит меня. Разве можно говорить такие красивые слова, а потом делать такие ужасные вещи? Я не верю в это. «Кто это? Ты беременна от турка?» Вставил свое слово мужчина. «Это хорошо, прям как доктор прописал. Точно наша история?» «Да, нам крупно повезло, иначе бы живыми из этой истории не выбрались», подчеркнула его слова девушка, делая крутой поворот, выезжая на асфальтированную дорогу. «Эй, кажется, мы перестарались, по ее ногам бежит вода», испуганно сказал похититель обращаясь к своей сообщнице. «Что?» — воскликнула она, бросив на меня молниеносный взгляд. «Что-то ты рано начала по нашим подсчетам. Смотри, не испорть нам товар!» «Какая мерзость! Я услышала столько противных вещей, будто попала в самый центр ада. Кто эти люди? Почему они так зверски ведут себя?» «Если это сон, то я хочу немедленно проснуться». Но это был не сон. Я действительно ощущала, как отходят воды, а это значит, роды начинаются. Спустя 15 минут двигатель машины остановился. «Помоги с ней», — скомандовала девушка, после чего отвратительные руки похитителя вытащили меня из машины и понесли в сторону больницы. С моей головы сдернули ткань, и я могла увидеть, как мы движемся в сторону обветшалого здания. Оно было настолько старым, что при первом взгляде на него я подумала, что оно нежилое. Но если присмотреться, тут и там ходили люди в белых халатах. Похоже, что это была какая-то деревенская старая больница. Она была так далеко от города и спрятана неизвестно где, что идеально подходило для черных дел. «Отпустите! Вы же понимаете, что это все закончится плохо. Для вас в первую очередь все всплывет, вы пожалеете!» Не унималась я. «Если ты сейчас же не замолчишь, то белого света после родов не увидишь. Мы же хотим пока что сделать для тебя акцию и отпустить с миром!» Пригрозила мне девушка, помахав кулаком перед моим лицом так что рожай молча». «Не могу!» — воскликнула я, стискивая зубы. «Очень больно, тянет!» «Шевелись!» — скомандовала вновь похитительница, после чего мужчина ускорил шаг, внося меня внутрь обветшалого здания. Я, терзаемая внутренними болями и утомленная ужасными новостями, думала о том, чтобы свет маленькой надежды еще озарил уголок моей непредсказуемой судьбы. Я сражалась с тьмой, преклоняла голову под тяжестью прерывистых схваток и разрывающей боли, пленящей мир в опасную симфонию дикого страха и рождения. «Подпишите здесь», — подставил мне под руку какой-то лист человек в белом халате. «Нет», — отрезала я, наполняя воздух криком от боли. «Мы являемся лечебным учреждением, если вы не подпишете, то будете рожать сами», сказал, как отрезал врач, возвращаясь к моей руке лист. Я не в силах спорить и сопротивляться, что-то бездумно черкануло. «Я рожаю!» — прокричала я, хватаясь за живот, не имея сил стерпеть это. Следующие несколько часов я провела в борьбе с собой. Вихрем времени в таинственный миг маленькое существо проникает в этот мир. В его хрупких криках и нежных слезах звучит огненная символика независимости и свободы. Я мученица времени и тьмы. Сразу же становлюсь владычицей улыбки, олицетворяющую силу, противопоставленную бандитскому ироническому хохоту. В обтрепанной комнате кроет тихая эйфория, окутывающая меня и мое сокровище. Рождение новой жизни в плену бандитов представляет собой акт восстановления истоков женственности и надежды, предоставляющих женщине силы стать сильнее, чем обстоятельства и преисполнить мир своим неистощимым сиянием. «Покажите мне моего малыша, моя девочка», — простонала я, услышав крик младенца. «Ребенок очень слаб, родился раньше срока», — сказал доктор. «Есть вероятность, что он не выживет». Эти слова убивали меня. Мне ничего не оставалось, как просто закрыть глаза и отключиться от всего мира. «Этого не может быть. Моя девочка должна жить». Пусть при таких обстоятельствах, но она должна увидеть очарование и тепло солнца. Прошу вас. Подошедшая медсестра что-то вела мне в вену, крик моей малышки таял. Я теряла связь с внешним миром и с собой. Почему всё должно было закончиться именно так? Как мне жить с этой болью? Как мне быть?